Я чувствовала движение остальных по комплексу. Я кивком подозвала Рэйчел с собаками и оседлала одну из них. Я погнала пса вперёд. Остальных не помню. Они держат самых сильных паралюдей подальше от Джека, чтобы избежать запуска конца. Они используют ударные отряды, чтобы уничтожить малые группы. А ты здесь потому что? Потому что у Астр, возможно, будет ранний триггер. Обычно один из детей в семье... «Знали. Скорее всего, Джек придёт к ним лично. Шанс, что они катализатор. Многие люди могли бы стать катализатором», — заметил серый мальчик. «Вы рехнётесь, если попытаетесь позаботиться обо всех вариантах. Вероятность низка, но она есть, думали, сможем защитить вместе с ночью туманом, чистотой, крестоносцам Ну что ж», — подытожил серый мальчик, — «твоя сказка была скучной». Я хотел послушать про воспитанных монстров. Когда раздался крик, я уже серьёзно задумалась о том, чтобы переключить наушники на режим звукоизоляции, но заставила себя слушать дальше, пытаясь уловить какие-то подсказки. В то же самое время Рой продолжил прочесывать местность. Я собирала возле себя насекомых, затем отправляла их исследовать новые коридоры, появляющиеся в области действия моей силы. Слишком мало насекомых для такого огромного пространства. Здесь им не хватало ни влаги, ни пищи. Их здесь всего несколько штук, и, скорее всего, их случайно занесли снаружи. Лично я думаю, что история вышла вполне увлекательной. Заметил Джек. Его голос слышался так хорошо, словно он говорил мне прямо в ухо. Видите ли, у меня был план, но сейчас я думаю его поменять. Если именно я стану катализатором конца света, значит, им больше никто не сможет стать. Если ампутация выпустит чему или армию клонов, это будет её заслуга, и даже если я отдам ей приказ. Я стеснула зубы. Но если эффект будет масштабным, то мой приказ может стать частью событий, ведущих к концу. Наш предвестник дал нам очень хороший совет. Мы обсудили критические точки, в которых нужно нанести удар. Что будет, если мы сосредоточимся на конкретных целях? Мир балансирует на грани того, чтобы сдаться губителям. Если я разделю оставшихся бойцов и атакую ключевые точки инфраструктуры, это, возможно, станет концом человечества. Сюда раздался в наушниках голос. Или это крик нас дурит. «Подтвердите себя», — сказала я в коммуникатор. Никто не ответил. Признак того, что я права? Я пнула пса, чтобы он побежал быстрее. Или, может быть, серому мальчику стоит попробовать свою силу на сыне? Мы можем убить сразу несколько ключевых фигур, нам это в любом случае пойдёт на пользу. Мы либо подкосим систему, либо наткнёмся на нужного человека, который сможет привести мир к концу. На самом деле настолько возможностей. Я их обнаружила. Около двух сотен клонов девятки в сопровождении кучи создания Нилбога, подключённых к управляющим контурам ампутации. Над ними висел Нилбог с растопырными в сторону руками и ногами, к нему шли трубки с питательной смесью, а вниз с него падали пузыри, которые подхватывались небольшой армией механических помощников. Я на мгновение прикрыла глаза. Может быть, это какая-то уловка? Нет. чувство которое я сдерживала два года, неожиданно захватили меня. Я почувствовала, как меня сковывает страх, охватывает паника. Тело наполнилось адреналином. Но когда я заговорила, голос был спокойным. «Это шелкопряд. Используй пароль высшего приоритета. Дэнни и Роза. Следите за вспышкой». «Поняли тебя отлично, шелкопряд». Отозвался Тиктон. Я вытащила из-за пояса сигнальную ракету, подожгла её и бросила на землю. Затем я оглянулась на Рэйчел, так и внула. Эхо голоса Джека раздавалось по комплексу. Сейчас я уже чувствовала его с помощью насекомых. Нападём на города, на сына, убьём всех могучих паралюдей, которые будут меня преследовать. Он вышагивал туда и обратно. Клоны девятки стояли неподвижно. Или займёмся сразу всем перечисленным. Я спрыгнула с пса, чтобы пройти в дверной проём, затем поднялась по спиральной лестнице. Собаки Белла рванули за мной, но я сделала им знак остановиться. Не хочу, чтобы они заблокировали мне отступление. Я не знала, что смогу сделать, но на что ты должна оказаться способна. Добравшись до верхнего пролёта, я остановилась, прижавшись спиной к стене рядом с дверью, и взяла на изготовку пистолет. Единственная оставшаяся душечка что-то тихо ему шептала. «Привет, шелкопряд!» – произнёс Джек. Крик повторила за ним, и слова эхом отдались в воздухе. «Привет, Джек!» – ответила я, опустив голову и сосредоточившись на информации от своей силы. Насекомые, которых я отправила в комнату, сели на всех людей, что там были, они были странно неподвижны. «Прямо передо мной стоит серый мальчик», — сказал Джек. «Я знаю. Большинство из них отключены. Я использую специальное устройство чтобы они стояли смирно. В таком количестве они слишком неуправляемы, но это не значит, что ты хоть чего-нибудь сможешь добиться». «Я должна попытаться», — сказала я, эхом повторив слова частоты из видео. «Такие грустные и жалкие слова», — заметил Джек. «Ничего ты не должна». «У меня было припасено несколько козырей». Но ни один из них не был даже отдалённо пригоден для такого случая. Только не рядом с ампутацией. Я умру, она оживит Джека. В самом лучшем случае я смогу лишь немного их замедлить. «Ты чересчур многое о себе возомнила, шелкопряд!» Снова заговорил Джек. «У тебя было несколько серьёзных успехов, и тебе удалось на этом подняться. Заслужить репутацию. Но в итоге ты всё та же жалкая повелительница букашек, которая обрела силы из-за того, что умерла её мамочка. Любит поговорить». Каждая секунда, что он тратит на разговор, приближает мое подкрепление. «Скорее всего, в самом начале тебе говорили то же самое, Джек», — заметила я. «Слишком много о себе возомнил». «Так и было. Хотя мой триггер был намного более достойным. Но это неважно Я уже давно этим занимаюсь. это едва ли станешь мне помехой». «Хочешь подраться, а, Джек?» — спросила я. Насекомые пробирались сквозь толпу, я отмечала всех, кто мог представить угрозу. «Ха!» Фыркнул Джек, пожимая плечами. «Уж с тобой-то я справлюсь. Заходи в эту дверь, и у нас будет частная битва. Один на один. Слушай, я даже спрячу нож за пояс и руки заложу за голову». Я просканировала толпу. Я не считала создания Нилбога, но теперь точно знала, какие члены девятки были в группе и где именно они стояли. «Ты же сама сказала?» Подзуживал Джек. «Что должна попытаться?» «Чертовски верно. Но остальные были ещё далеко». «Почему тебе так уперся этот конец света?» — спросила я. «Не-не-не!» — -не", ответил Джек. «Вязать в дискуссиях я не собираюсь. Ситуация такова. В ближайшие 15 секунд я собираюсь уйти отсюда, если только ты не захочешь сразиться на дуэли. Нож против ножа или пистолет против ножа, если тебе так удобней. Ты побеждаешь, мир спасён! Разве можно представить себя что-нибудь получше для той, кто воображает себя королевой?» «Воображает себя королевой?» Возможно, так про меня говорит душечка. Я сжала пистолет крепче, но не положила палец на спусковой крючок. Кто-то приближался. Я слышала, как с треском рвались мои растяжки. Он отпустил заложника. Я повернулась и открыла огонь, прежде чем человек смог переступить порог дверного проёма. К тому времени, как он показался, я уже нажимала спусковой крючок, и к нему летела пуля. Она пробила ему голову. Я отняла жизни человека, убила заложника, но я не могу позволить себе ошибиться. Нет. Я слегка качнула головой. Свой парень не заложник. Чтобы использовать свою силу, ему нужно сосредотачиваться на людях, а если он не видит цель, то воздействие оказывается намного слабее. Ещё одной точкой приложения силы был мой голос и то, что он знал, где нахожусь. «Как невежливо!» — сказал Джек. «Никаких фокусов. Я мог бы послать за тобой Сибирь!» — сказал Джек. «Ей даже не нужно тебя убивать. Просто схватить!» «Ампутация серый мальчик могли бы знатно повеселиться. Помнишь, что мы сделали с лидером вашей команды? Представь себе вечность, наполненную болью, которую тебе обеспечит серый мальчик уже после того, как ампутация добавит тебе новых нервных окончаний». «Да ты мог бы это сделать», — согласилась я. Остальные были уже у подножья лестницы. «Остальные уже здесь, Джек», — послышался голос душечки. «Значит, твое время вышло, шелкопряд. Надеюсь, ты не пожалеешь о своем промедлении». Точно не пожалею. Я глубоко вдохнула, подождала момента, когда Джек отвернётся, затем шагнула в комнату и открыла огонь. Впервые это произошло, когда я выступила против манекена, незадолго перед тем, как наткнуться на славу, первым же в жизни выстрелом я поразила цель. Теперь я лучше понимала, почему. Я распределила насекомых по окрестностям, и могла чувствовать местность и эту топографию, где что находилось. Чувство пространства у меня не идеальное, но оно моё преимущество. Она помогала наводить оружие на цель, чувствовать траекторию полёта пули, будто я вытягиваю руку в идеально прямую линию, касаюсь цели, а затем целюсь вдоль линии в конечную точку. Именно так я помогла Рапире подстрелить тирана. Единственная оставшаяся Сибирь метнулась к Джеку раньше, чем я успела нажать на спусковой крючок, но и не целилась в Джека, даже не собиралась. Как он и сказал, вместе с ним был серый мальчик. «Если он меня увидит, я обречена». Пуля попала в голову душечки, Другая досталась крик. Я помедлила и застрелила астр, который держал на руках топорылой. «Мантон!» «Нет, слишком опасно!» Серый мальчик двигался, и занять лучшую точку для обзора. Я развернулась и для набора скорости включил реактивный ранец. Сибирь отлипла от Джека и бросилась в погоню. Краулер лишь на шаг отставал от неё. В то же мгновение я, подавая сигнал, нарисовала множество линий. Фестиваль и рапира одновременно открыли огонь. Арбалетные болты и энергетические сгустки прорывались сквозь стены и ряды клонов бойни номер девять. «Нет!» — приказал Джек. «Сибирь, ты с нами! Польты запрограммирована «Ага!» — ответила ампутация. «Уходим! Делимся на группы! Одна группа, одна крупная цель!» Джек быстро их рассортировал. «Сибирь» касалась его, «Мантана» и ампутацию. Вокруг продолжили летать болты и шары плазмы. Каждую секунду умирали один-два клона. а затем они разбились на группы. Ампутация помедлила, затем оторвалась от Сибири, подбежала к своей толпе и нажала на пульт. Они исчезли. Ещё одна группа сбежала. Затем три оставшиеся группы пропали одновременно. Я сошла с лестницы и упала на четвереньки у её подножья. Остальные, кто успел добраться до этого помещения, окружили меня. Они ушли. Сказала я тяжело дыша, нет при напряжении но от абсолютного ужаса перед тем, что я натворила. «Мы отправимся в погоню!» Сказал шевали и посмотрел на отступника. «Мы можем это сделать?» «Сможем, если здесь есть компьютер!» Ответил отступник. Я только кивнула. «Хорошо», — сказал отступник. Я увидела, что вместе с фестивалем к нам подходит голем. «Астер мертва», — сказала я. Он словно окаменел. «Мне очень жаль», — добавила я. «Ты же не...» — начал он, затем замолчал, тяжело глядя на меня. «Не бери в голову». извиню что спросил». «Наконец, сказал он». «Что бы ни случилось, так будет лучше». По его голосу не было похоже, что он сам верит в то, что сказал. Ни капли уверенности. «Так будет лучше». Подумала я, когда голем вместе с шевальей отступником начал подниматься по лестнице. «Можешь мне сказать, в каком порядке они ушли?» Спросил отступник. Я кивнула. «Хорошо. Тогда, думаю, мы сможем определить, кто куда направился. Мы можем уничтожить это место». Отрез затем путь к отступлению. Что означало, мы знаем, куда направился Джек, и он больше не сможет сбежать. Предстоит финальная схватка.